Испанцы продолжали беззаботно веселиться внизу, считая себя в полной безопасности. Да и чего им было бояться? Гарнизон Барбадоса разгромлен и разоружен. Товарищи на берегу, став полными хозяевами города, жадно упивались успехами легкой победы. Испанцы не поверили своим глазам, когда их внезапно окружили ворвавшиеся к ним полуобнаженные, обросшие волосами люди, казавшиеся ордой дикарей, хотя в недавнем прошлом они... видимо, были европейцами. Песни и смех сразу же оборвались, и подвыпившие испанцы в ужасе и замешательстве мешательствия глаза на дуло мушкетов, направленные в упор на них. Из толпы дикарей вышел стройный, высокий человек со смуглым лицом и светло-синими глазами, в которых блестел огонек зловещей иронии, и сказал по-испански, «Вы избавитесь от многих неприятностей», если тут же признаете себя моими пленниками и позволите без сопротивления удалить вас в безопасное место. — Боже мой! — прошептал канонир, хотя восклицание лишь в малой степени отражало то изумление, которое он сейчас испытывал. — Прошу вас! — сказал Блат. После чего испанцы без всяких увещеваний, если не считать легких подталкиваний мушкетами, были загнаны через люк в трюм. Затем повстанцы угостились хорошими блюдами, оставшимися от испанцев. После соленой рыбы и маисовых лепешек, которыми питались рабы Бешопа в течение долгих месяцев, жареное мясо, свежие овощи и хлеб показались им райской пищей. Но Блад не допустил никаких излишеств, для чего ему потребовалось применить всю твердость, на которую он был только способен. В конце концов, повстанцы выиграли лишь предварительную схватку. Предстояло еще удержать в руках ключ к свободе и укрепить победу. Нужно было приготовиться к дальнейшим событиям, и приготовления эти заняли значительную часть ночи. Однако все было закончено до того, как над горой Хиллаби взошло солнце, которому предстояло освещать день, богатый неожиданностями.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 также же неторопливо и умело как и с командиром корабля